Материальные недостатки мы переживем. Духовные же требуют немедленного лечения. Если в течение ближайшего месяца мы не выздоровеем, то вспомните, что говорил генерал Гурко о нашем международном положении. «Работать мы будем, помогите же нам и вы». Князь Львов, мы выслушали главнокомандующих, понимаем все сказанное и исполним свой долг во имя Родины до конца. Церетели Тут нет никого, кто способствовал бы разложению армии, кто играл бы на руку Вильгельму. Я слышал упрек, что Совет способствовал разложению армии. Между тем, все признают, что если у кого в настоящее время есть авторитет, то только у Совета. Что стало бы, если бы его не было? К счастью, демократия помогла делу, и у нас есть вера в спасение. А как идти вам? У вас могут быть два пути. Один — отвергнуть политику совета но тогда у вас не будет никакого источника власти чтобы собрать армию и направить ее для спасения родины другой путь верный испытанный нами это единение с народными желаниями и чаяниями есть ли командный состав не объяснил ясно, что вся сила армии, поставленной на защиту страны в наступлении, то нет такой магической палочки, которая могла бы это сделать. Говорят, что лозунг без аннексий и контрибуций внес разложение в армию, в массы. Возможно, что он был понят неправильно, но надо было разъяснить, что это конечная цель. Отказаться же от этого лозунга нельзя. Мы сами сознаем, что Родина в опасности, но защита ее — дело всего русского народа. Власть должна быть единой и пользоваться доверием, но путь для этого — разрыв со старой политикой. Единение может быть основано только на доверии, которого ничем нельзя купить. Идеалы Совета не есть идеалы отдельных кучек. Это идеалы всей страны. Отказаться от них значит отказаться от всей страны. Вам, может быть, был бы понятен приказ номер один, если бы вы знали обстановку, в которой он был издан. Перед нами была неорганизованная толпа ее надо было организовать масса солдат хочет продолжать войну те кто не хотят этого не правы и я не хочу думать что не хотят они из за трусости это результат недоверия дисциплина должна быть но если солдат поймет что вы не боретесь против демократии, то он поверит вам. Этим путем можно спасти армию. Этим путем Совет укрепил свой авторитет. Есть только один путь спасения. Путь доверия и демократизации страны и армии. Совет заслужил доверие этим путем. И имеет теперь возможность проводить свои взгляды. И пока это так, еще не все потеряно. Укрепляйте же доверие к Совету!» Генерал Алексеев. «Не думайте, что пять человек, которые говорили здесь, не присоединились к революции. Мы искренне присоединились и зовем вас к совместной работе. Я сказал, посылайте к нам лучших людей, пусть они работают вместе с нами. Мои слова звучали горечью, но не упреком. Не упрек, а призыв я посылаю вам.